Глава семьдесят девятая. С виду он был красив и в любом возрасте сохранял привлекательность, хотя и не старался прихорашиваться. О своих волосах он так мало заботился, что давал причесывать себя для скорости сразу нескольким цирюльникам, а когда стриг или брил бороду, то одновременно что-нибудь читал или даже писал. Лицо его было спокойным и ясным, говорил ли он или молчал. Один из гальских вождей даже признавался среди своих, что именно это поколебало его и остановило, когда он собирался при переходе через Альпы, приблизившись под предлогом разговора столкнуть Августа в пропасть. Глаза у него были светлые и блестящие. Он любил, чтобы в них чудилась некая божественная сила и бывал доволен, когда под его пристальным взглядом собеседник опускал глаза, словно от сияния солнца. Впрочем, к старости он стал хуже видеть левым глазом. Зубы у него были редкие, мелкие, неровные, волосы рыжеватые и чуть вьющиеся, брови сросшиеся, уши небольшие, нос с горбинкой и заостренный, цвет кожи между смуглым и белым. Рост он был невысокого, впрочем, вольноотпущенник Юлий Марат, который вел его записки, сообщает, что в нем было пять футов и три четверти, но это скрывалось с размерным и стройным сложением и было заметно лишь рядом с более рослыми людьми. Примечание. Рост августа около 1 метра 70 сантиметров.